Та только различка, что наши больше по малахиту работали Потому как его было довольно И сорт выше нет Вот из этого малахиту и выделывали подходящее Такие штучки, что Ди, удаешься Как ему помогло? Был в ту пору мастер Прокопьич По этим делам первый Лучше его никто не мог В пожилых годах был Вот барин и велел приказчику Поставить к этому Прокопьичу Парнишек на выучку Пущай перемут все до тонкости Только Прокопьич То ли ему жаль было расставаться со своим мастерством То ли еще что Учил шибко-худа Все у него срывка до стычка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 Ребятишки прослышали про эту науку. С позаранку ревут. кабак к Прокопичу не попасть. Отцам, матерям тоже не сладко родного детёнка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то кто как мог. И то сказать, нездоровое это мастерство, малахи там-то. А трава чистая. Вот и оберегаются люди».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 «Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет!» «Какого тебе еще?» «Мне хоть и вовсе не ставь, об этом не скучаю!» Вот так и перебрали приказчик с Прокопичем много ребятишек, а толк один. На голове шишки, а в голове как бы убежать, нарочно которые портили, чтоб Прокопич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до данилки не до кормоа. Сиротка круглый был этот парнишечка. Годов поди тогда двети, а то и боли. На ногах высокенький. А худой раз худой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький, Воёнки кудрявеньки, глазки голубенькие. Его и взяли сперва в казачки при господском доме Табакерку, платок подать, сбегать куда и прочее Только у этого сиротки дарование к такому делу не оказывалось Другие парнишечки на таких-то местах вьюнами вьются Чуть что на вытяжку, что прикажете? А этот Данилка Забьется куда уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит Его крича, а он и ухом не ведет Били, конечно, поначалу-то, потом рукой бахнули «Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет!» На заводскую работу, либо в гору, все-таки не отдали. Шибко жидкое место на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаске. И тут Данилка вовсе не гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку. А корова-то вон где... Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался. Э хе Что только из тебя, Данилка, выйдет! Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь! Куда это годится? О чем хоть думка кто у тебя?» «Я и сам, детка, не знаю. Так? Ни о чем. Засмотрелся маленько». Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек ней желтенько выглядывает. А листок широкенький, по краям зубчики вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает. А середка-то зеленая-призеленая. Ровно сейчас выкрасили, а букашка-то и ползет. Ну не дуракаешь ты, Данилка! Твое ли дело бухашек разбирать? Ползет оно, и ползи. А твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня. Выбрось эту дури из головы. Не то поикащику скажу. Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. Куда старику? Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, Девки-бабы просят Сыграй, Данилушка, песенку Уж больно послушать хочется Он и начнет наигрывать И песни все незнакомые Не то лес шумит, не то ручей журчит Песни на всякие голоса перекликаются А хорошо выходит Шибко зате те песен стали женщины привечать Данилушку. Кто рубашку починит, кто холста на ночь и отрежет, Рубашонку новую сошьет. <свят> Про кусок и разговору нет. Каждая норовит дать побольше, это да послаще. Старику-пастуху тоже Данилушкову песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно ходила. Начнет Данилушка наигрывать, и все забудет. Ровный коров нет. На этой игре и постигла его беда. Данилушка, видно, заигрался, а старик задремал малость. Сколько-то у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят, той нет, другой нет. Искать кинулись. Да, где там?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 На грех еще одна корова из приказчего двора была. Тут ты вовсе спуску не жди. Растянулись сперва старика, а потом и до Данилушки дошло. А он худенький, да тощенький. Господский палач оговорился даже. «Экой-то с одного раза сомлеет, а то и вовсе душу выпустит!» «Ударил, все ж таки не пожалел!» А Данилушка молчит. Палач его в другой ряд. молчи В третий. Молчит. Палач тут и растервенился. Давай полысать со всего плеча, а сам кричит. Я тебя, молчуна, доведу. Дашь голос? Дашь? Данилушка дрожит весь.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 К травам-то любопытен, как эту зовут, где растет, какой цветок. Старушка ему и рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает ее. «Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?» «Ой, хвастаться не буду, а все будто знаю, какие открытые-то». «А разве еще не открытые бывают?»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 «Ну, что сделаешь?» «Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает». Прокопич поглядел на него, да и говорит. О, «Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешнюю учебу не посили, а с такого, что взыщешь, еле живой стоит». «Пошел Прокопич приказчику». «Не надо такого». Еще ненароком убьешь, отвечать придется. Только приказчик, куда тебе слушать не стал? Дано тебе, учи и не рассуждай. Он, э, этот парнишка, крепкий. Не гляди, что жиденький. О, дело ваше, было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули. Тянуть некому. Одиноко этот парнишка, что хочешь с ним, делай.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 Прокопить закричал, конечно. Что? Ты кто такой, мастер? Дело не делом, что осудишь, что ты понимать можешь. То и понимаю, что эту штуку испортили. Кто испортил, а? Это ты сопляк мне, первому мастеру. Да я тебе такую порчу покажу, жив не будешь. Пошумел так-то, покричал. а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, видишь, сам над этой досочкой думал, с которой стороны кромку связать. Данилушка своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром. — Ну-ка ты, мастер новоявленный, покажи, как по-твоему сделать.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 Хм, из такого, пожалуй, толк будет. Так учить-то его как? Стукни разок, он и ноги протянет. Подумал так, да и спрашивает. Ты хоть чей? Экий ученый. Сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой, недокормышем. А как отчество и прозвание отцовское? Про то не знаю. Рассказал, как он во двор не был И за что его прогнали Как потом лето с коровьем стадом ходил Как под бой попал Прокопич пожалел Несладко гляжу тебе, парень Жестишко задалось А тут еще ко мне попал «У нас мастерство строгое!» Потом будто рассердился, заворчал. «Ну, хватит, хватит!» «Ишь, ха -ха, разговорчивый какой! Языком-то не руками, всяк бы работал!» «Целый вечер лясы до да балясы!» «Ученичок тоже!» «Погляжу вот завтра, какой из тебя толк!»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 Прокопич говорит Ложись вон тут На скамеечке Данилушка разулся Котомку свою под голову Рубашкой закрылся Поежился маленько Видишь, холодно в избе-то было По осеннему времени Все-таки в скорости уснул Прокопич тоже лег А уснуть не может Все у него разговор А малахитовом узоре из головы не идет. ворочился, ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку. Давай эту малахитову досочку так и сяк применять. Одну кромку закроет, другую, прибавит поле. Выходит, что парнишка лучше его узор понял. Девица Прокопич! «Ха-ха! Вот -ха. тебе не до кормышек!» Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. «Ну и глазок! Ну и глазок!» Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку, да большой охчинный тулуп подсунул подушку Данилушки под голову, тулупом накрыл. Спи-ка, глазастый. А тот и не проснулся. повернул только на другой бочок. Растянулся под тулупом-то. Тепло ему стало. И давай насвистывать носом полигоньку У Прокопича своих ребят не бывало. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер.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 Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет. На другой день и говорит Данилушке. Ты с спривоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого раза сходи. За калиной Ее инием пихватило В самый раз она теперь На пироги Да гляди, не ходи далеко-то Сколь наберешь, то и ладно хлеба возьми Хорошо естся в лесу-то Да еще к Митрофановне зайди Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла на да молока в крыночку плеснула. — Понял? — На другой день опять говорит. — Поймай-ка ты мне щегленка поголосисте Да чечетку побойчея. Гляди, чтоб к вечеру были. Понял? Когда Данилушка поймал и принес, Прокопьич говорит. — Ладно, да не вовсе. Лови. Других Так и пошло На каждый день Прокопич Данилушке работу дает А все забава Как снег выпал Велел ему с соседом за дровами ездить Подсоби там Ну а какая подмога Вперед на санях едет Лошадью правит А назад за вазом пешком идет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 Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит. ну тащить тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь. Привели Данилушку, приказчик спрашивает. Ты чей? Данилушка и отвечает. В учении я, у мастера по малахитному делу. Приказчик тогда хват его за ухо. Так-то ты, червец учишься. Да за ухо и повел к Прокопичу. Тот видит, неладно дело. Давай выгораживать Данилушку. Ха, да это я сам послал диво окуньков половить. Сильно свеженьких окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить. Приказчик не поверил.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 У него на все ответ готов Как околтать камень Как распилить Фасочку снять Чем когда склеить Как колер навести Как на медь посадить Как на дерево Одним словом все Все как есть Пытал, пытал приказчик Да и говорит про копичу Этот, видно, Гош тебе пришелся Не жалуюсь То-то, не жалуйся, а баловство разводишь. Тебе его отдали мастерству учиться, а он упрода с удочкой. Смотри, таких тебе свежих окуньков отпущу, до смерти не забудешь. Да и парнишке невесело станет. Погрозился так-то, ушел. А Прокопич девуется. Когда хоть ты, Данилушка, понял это все, ровно я тебя еще... И не учил вовсе. Сам же показывал до да рассказывал, а я и примечал. У Прокопича даже слезы закапали. До того ему это по сердцу пришлось. «Сыночек милый, Данилушка, что еще знаю, все тебе открою, не потаю».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 Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь, у малахитчиков, дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он на дне сидит. Так Данилушка и вырос за этой работой. А как выточил за рукавья змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал.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 А на чертеже барин написал «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была» Пришлось тут приказчику от своего слова отступить Барин написал отпустить тебя к Прокопичу и чертеж отдал Повеселели Данилушка с Прокопичем и работа у них бойчея пошла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 По столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал. Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал. Не выдумают ли вдвоем-то чего новенького? И говорит. Ты вот что, делай эту чашу в Абарскому чертежу. А если другую от себя выдумаешь, твое дело, мешать не стану. Камня у нас подик хватит, какой надо, такой и дам».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 Какой листок к Малахитову камню лучше подойдет? Задумчивый стал, невеселый. Прокопич заметил, спрашивает. «Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы, погулял куда. А то все сидишь да сидишь». Говорит Данилушка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 А он придет домой И сразу к станку Да до утра и сидит А с солнышком Опять в лес да на покос Листки да цветки Всякие домой притаскивать стал А всё больше Из бестолковых Черемицу да омек Дурман да богульник Да резуны всякие С лица спал Глаза беспокойные стали В руках смелость потерял Прокопьич вовсе забеспокоился А Данилушка и говорит «Чаша мне покой не дает Охота так ее сделать Чтобы камень полную силу имел Прокопич давай отговаривать «Да на что она тебе отдалась? Сытый ведь, чего еще?» Пусть бары тешится, как им любо Нас бы только не задевали Придумают, какой узор Сделаем А навстречу-то им зачем лезть? Глишний хомут надевать только и всего Но Данилушка на своем стоит Не для барина стараюсь Не могу из головы выбросить ту чашу Вижу, поди-ка, какой у нас камень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 и стал проженитьбу заговаривать вот вот хоть бы катя лечемина чем мне невеста хорошая девушка пахает нечем это прокопе что от ума говорил он лишь давно заприметил что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал Ну и она не отворачивалась. Вот прокопьеч будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушка свое твердит. — Погоди, вот с чашкой управлюсь. Ай, надоела мне она. Того и, гляди, молотком стукну, а он про женитьбу. Уговорились мы с Катей, подождет она меня. Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу.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 «Мастера тоже одобряют». «Да, в аккурат по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. а Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй. Нам тяжело за тобой тянуться». Данилушка слушал-слушал, да и говорит. «Ой, то и горе, что пухает нечем. Гладко да ровно». Узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок. Самый, что ни на есть, плохонький. А глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится. Какой где мастера глаз да рука? Как у него терпения хватило нигде камень не обломить? А где оплошал? Там подклеил, да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот-вот, а где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка пошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча все это камня. А камень-то какой? Первый камень, понимаете, первый. Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.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 Что, хозяйки, понадебиться, то и сделай. Случилось мне раз видеть. Вот работа. От нашей одежды на личку. Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел. Да змейку ту же. Какую вы на рукаве точите? и что? Какая она? От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу знает. Не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточат каменная, А тут есть как живая. И ведь что? Они цветок каменный видали.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 кто поглядит тому белый свет не мил станет я бы поглядел тут катенька невеста то его так и зарепыхалась что ты что ты данилушка Неужто тебе белый свет наскучил да в слезы прокопич и другие мастера сметили дел то Давай старого мастера на смех подымать. Выживаться из ума дедушка стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пучи сбиваешь. Старик разгорячился, постул уступнул. Есть такой цветок. Парень правду говорит. Камень мы не разумеем. В том цветке красота показана. Мастера смеются.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 Прокопич уж понуждать стал Да что ж ты девушку позоришь Который год она в невестах ходить будет Того и жди Пересмеивать ее станут Мало ли, сплетница-то Погоди ты маленько Вот только придумаю, да камень подходящий выберу И повадился он на медный рудник На гумешки-то Когда в шахту спустится По забоям обойдет Когда наверху камни перебирает Раз как-то поворотил камень Оглядел его, ты говорит Только это промолвил Кто-то и говорит В другом месте поищи У змеиной горки глядит Данилушка. Никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли? Будто спрятаться негде. Погляделся еще. Пошел домой, а вслед ему... Слышишь, Данила, мастер? У змеиной горки, говорю. Оглянулся Данилушка... «Женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький!» Потом ничего не стало. «Что за швыгар?» «Муж ты сама?» «А что, если сходить на змеиную, то...» Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была, недалеко от гумёшек. Теперь её нет.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 Может угомонится парень, как работу сделает Работа ходка идет Низ камня отделал Как есть, слышка, куст дурмана Листья широкой кучкой Зубчики, прожилки Ну, все, пришлось лучше нельзя Прокопич и то говорит Живой цветок хоть рукой пощупать Ну, а как доверху дошел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 «Лучше сделать! Прокопич и другие мастера, кое заходили поглядеть, девятся! Чего еще парню надо? Чаша вышла, никто такой не делал а ему не ладно! С ума сходит парень, лечить его надо!» Катенька слышит, что люди говорят, «Поплакивать стала!»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 Камень-серовик, вроде стула. Данилушка тут и сел, задумался, в землю глядит. И всё цветок тот каменный из головы не идет. Ах, вот бы поглядеть! Только вдруг тепло стало. Ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой-то стены...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 Она тоже молчит, вроде как призадумалась Потом и спрашивает Ну что, Данила, мастер, не вышла твоя дурман-чаша? Не вышла А ты не веши голову-то, другое попытай Камень тебе будет по твоим мыслям Нет, не могу больше, измаялся весь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 Которые мраморные Которые из как камня Ну, всякие Только живые С сучьями, с листочками От ветру-то покачиваются И гул дают Как будто звенит что-то Понизу трава Тоже каменная Лазоревая, красная Разная Солнышко не видно А светло, как перед закатом Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, Как пляшут, от них и свет идёт. И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут как простая глина, А по ней кусты чёрные, как бархат. На этих кустах большие зелёные колокольцы малахитовые, И в каждом сурьмянная звездочка Огневые пчелки над теми цветками сверкают А звездочки тихонько позванивают, ровно поют Ну, Данила, мастер, поглядел? Ах, не найдешь камня, чтобы так-то сделать Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень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 Кашлям-то этим, Данилушку, как ножом по сердцу лизануло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает. — Ты что это с чашами-то? — Да вот...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 И Данилушка лёг. Только сна ему нет и нет. Поворочался, поворочался, Опять поднялся, зажёг огонь, Поглядел на чаши, Подошёл к Прокопичу, Постоял тут над стариком, Повздыхал. Потом взял кувалду, Да как ахнет! По дурман цветку только схрупала а ту чашу по барскому чертежу не пошевели плюнул только в середку и вы. Так с той поры данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он ума решился, В лесу сгинул. А кто опять сказывал? «Хозяйка!» Взяла его в горные мастера. На деле-то по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.